Разговоры стали бессмысленными, и с рук Кирсана сорвался пробный пульсар. Откуда здесь взялись приспешники ожившего дракона, можно обдумать и позднее. Преследователи и не думали уворачиваться. Шар огня врезался одному из них точно в живот. На этом его жизнь должна была закончиться, но... Заклинание просто рассыпалось ворохом искр. «Мархуз!»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 Это послужит прекрасной иллюстрацией моих возможностей. А вот ты уходи, завтра поговорим. Поминув бездну, Мокс захлопнул дверцу, и карета умчалась прочь. Не успел стихнуть стук копыт, как на улицу выбежали шесть солдат в форме охранителей Нолда. Впереди мчался какой-то толстяк в парадной мантии. Судя по ауре, явно крохобор. Да и кто в такую дыру отправит истинного? — Стой, стой! — заорали сразу несколько голосов.